Глава 25. Время решений. Следующий месяц прошел относительно спокойно. Много работали, начали серьезно тренироваться, встречались с теми, кто мог оказать какое-то содействие в задуманном. Словом, времени на досужие разговоры или самокомпания не осталось вовсе. Ид, правда, несколько раз украдкой спрашивал пятого, что там с сабом, но тот каждый раз отрицательно качал головой. Ничего, мол, все спокойно. Тему Ит в результате больше не поднимал, понял, что еще не время, и успокоился. Между тем, как-то незаметно подошла осень. Дни стали короче, холоднее, ветер с гор окреп и переменился, зарядили дожди, а вершина Эстона, которую хорошо было видно в ясную погоду с площадки у дома, то и дело оказывалось укутано в плотное облачное одеяло. В степях за горами начались обычные осенние заезды соревнования, о которых то и дело мелькали новости в Скивит. У холма переноса выстраивались очереди из желающих продать урожай. Чуть позже прошла последняя осенняя регата. Акист жил своей обычной жизнью и, казалось, события внешнего мира мало на эту жизнь влияли. Или же не влияли вовсе. Однако на деле это было не так. Процессы, идущие вовне, уже начали действовать на планету. И процессы эти при ближайшем рассмотрении выглядели не очень позитивно. Например, начался демпинг цен на производимые акистом продукты, и часть производителей в результате потеряла в деньгах. Некоторые виды гибридов вообще сперва не позволили продать. Миры, которые их обычно закупали, изменили порядок сертификации, и для продукции пришлось искать новые рынки сбыта. Рынок нашелся, но продавцы во время этих поисков изрядно потрепали себе нервы. Да и сбыт вовсе не обещал стать постоянным, он оказался временным. В общем, перемены были, и явно не к лучшему. В конце первого осеннего месяца доставили, наконец, заказанные ботинки, и вечер, когда все принялись мерить свои пары, вскоре превратился в настоящую вечеринку. Потому что приобретение всем очень понравились, и это решили отметить. Даже Фэб, который пару раз до того ворчал на пятого за затранжирства, и тот сдался, надел шитую по его меркам пару и признал, что да, действительно, оно того стоило. Скрипач, разумеется, тут же отправился в новой паре под дождь на улицу и спустя полчаса вернулся. И гвозданной по уши, но довольный, как молодой отец. Он сообщил, что на мокрых камнях ботинки почти не скользят. И единственное, что у него после прогулки осталось сухим, это ноги. Берти и Эри достались пары, на голенищах которых был придуманный ими же самими рисунок. Некая абстракция, которая при ближайшем рассмотрении оказывалась хитросплетением геометрических фигур и формул. Идея была Бертина, а макет рисовали все вместе. «Пятый, а где в них тайники?» – с интересом спросил Сап. Про тайники были наслышаны все, но пятый, как выяснилось, умел держать интригу. И до последнего не разглашал то, что ему сообщил по данной модели охотник, он же мастер. «В старых был тайник только в моей паре, в каблуке. Здесь все гораздо хитрее», – объяснил пятый. Он свои ботинки пока что не надевал, поэтому взял правый и поставил на стол. «Смотрите. Тайник не один, их три. Первый, как в старой паре». Он на секунду приложил палец к задней части танкетки, и та послушно открылась. «Контейнер небольшой, 5 миллиметров на 10, но его достаточно». «Да уж», — кивнул Лин. «Когда-то его для меня много раз казалось достаточно, что правда-то правда». -то правда. Второй тайник сложнее, продолжил пятый, но он тоже вполне очевидный. Вот этот стык кожи в районе подъема с внутренней стороны, видите? Нет, Эри, не пробуй, ты не откроешь. Он пока что настроен только на меня. Ну да, там еще один, такой же. Вот он. И есть третий, для этого нужно полностью открыть ботинок. Он прикоснулся рукой к шнурку. Потом вынуть вкладку, а потом... Он внутри, под пальцами, предположила Эри. «Да, но тут фокус небольшой. Ты активируешь контейнер изнутри, а достаешь снаружи», — объяснил пятый. «Сам понимаю, что детский сад, но ну, забавно же». «Почему детский сад?» — приподнял брови Ид. «Неплохая идея. Они и сканируются». «Второй? Это сделано специально», — пояснил пятый. «По словам мастеров, обычными средствами первый и третий обнаружить невозможно. Третий вообще выглядит как элемент конструктива подметки, там амортизация, в нее он и встроен». «Обычными, вероятно, да», — произнес Фэб задумчиво. «Но, как все тут понимают, есть еще и необычные. Впрочем, в любом случае, очень надеюсь, что нам эти штуки не пригодятся». «Не приведи, Господи, чтобы они пригодились», — произнес Лин. «Ну, это смотря для чего», — Фэб улыбнулся. «Если, например, надо информацию какую-то провести, то почему бы и нет? В общем, спасибо тебе большое», — он повернулся к пятому. «Это отличный подарок». «Пожалуйста», — тот улыбнулся. «Я рад, что вам понравилось». «Еще бы не понравилось», — Эри посмотрела на свою ногу, обутую в новый ботиночек. «Такие удобные, хоть спать в них ложись. вообще на ноге не ощущаются». Фабрика Скороход», — усмехнулась Берта. «Рыжий, помнишь белые тапочки?» «Нет», — произнес Лин. «Да», — в ту же секунду произнес скрипач. «С этим надо что-то делать», — заметил Ид. «Они на Рыжего отзываются оба, не очень удобно». «А что ты с этим сделаешь?» – пожал плечами Фэб. «Пусть отзываются». «Знаете, что самое хорошее в этих ботинках?» – спросил Сап. «Ногам тепло. Терпеть не могу холод, а в этих...» «Самое оно!» «Рыжий, когда на улице гулял, не замерзли ноги?» «Нет, что ты!» – покачал головой скрипач. «И не думали даже. Хочешь, сам сходи, проверь». «А почему бы и нет?» – Сап поднялся из за стола. «То со мной». Ну, «Давай я», — предложил пятый. «Подожди, переобуйся столько, Надо же обновить». «Куртки», — напомнил Фэб, когда они пошли к выходу. «А еще лучше камбезы. Это я для бывших болящих напоминаю. Незачем зачем мокнуть». «Курток хватит», — махнул рукой пятый. «Мы ненадолго». Когда они вышли, Фэб и Кир переглянулись, а затем Кир произнес. «Ребята, не слетать ли нам в Саприи, а?» «В смысле?» — не поняла Эри. «Повторяю для особых тормозящих, не слетать ли нам в Саприи?» Кир встал, Фэб тоже. «Бертик, ты как?» «Только за». Берта тоже встала. «Эри, Ит, Рыжий, пошли». «Но...» — начала Эри и вдруг осеклась. «А, ясно». «Да, светать, конечно. Там, кажется, какая-то новая постановка сейчас», — Аита рассказывала. «Хорошо бы подзадержаться до завтра, верно?» «Верно», — Фэб кивнул. «Лин, не переживай». «И не думал даже», — Лин вздохнул. «Может, остаться?» М -м, «Можешь остаться, но лучше не надо», — попросил Фэб. «Потому что на днях мы еще разок слетаем в Саприи». «В дождь можно?» — попросил Лин. «Обязательно», — пообещал Фэб. «Именно в Саприи и именно в дождь». Следующие десять дней все упорно делали вид, что ничего не происходит, разве что Фэб пару раз загонял провериться тех, кто в Саприи не летал. Результатом проверки он, по его словам, остался доволен, Конечно, слова эти были сказаны только тем, кого он проверял, и никому больше. Сап в эти дни ходил с задумчивым видом и, на осторожно заданный Киром вопрос «Как дела?», ответил, что все хорошо, но он бы хотел через какое-то время смотаться с Киром на ту полянку, ну, ты же помнишь, переговорись. Если, конечно, погода позволит. Кир покивал, и они слетали. А еще через несколько дней Сап точно таким же порядком вытащил туда же и Феба. Берта и Эри эти дни либо работали, либо пропадали у Риты, потому что опытная Берта знала, в такие периоды лучше самоустраниться, не навязываться и не приставать. Позже Берту поймал уже пятый и поблагодарил за тактичность. Берта тогда впервые улыбнулась ему так же, как улыбалась обычно Иту и щелкнула по носу, а потом ответила, что за такое не благодарят, мол, обычные семейные дела, что ты глупости придумываешь. Немногим позже Лин повадился в Саприи, куда стал летать, если не каждый день, то через день, и каждый раз он возвращался с каким-то подарочком для Эри. Иногда это были цветы, иногда какие-то безделушки, иногда какая-то совершеннейшая несуразица, но Эри, не избалованная подобными знаками внимания, от этих подарков была в восторге. И вскоре они начали летать в Саприи уже вместе, причем порой задерживались до позднего вечера. «А, в этот раз рыжие переиграли черных, заметил проницательный скрипач. «Ты, каждый раз первым умудрялся заполучить девушку, но не в этот раз, родной, не в этот раз!» «Ничего не имею против», — пожал в ответ плечами Ид. «Меня больше удивляет другое». «И что же?» — нахмурился скрипач. «То с какой скоростью развиваются эти романы? Уж больно стремительно». «Пфу!» — фыркнул скрипач. «Тебе напомнить, как ты ходил к Берти за сахаром? Это, по-твоему, было не стремительно?» — Нет, это было не стремительно, — возразил Ит. Но знаешь, тот поход за Сахаром был одним из лучших в моей жизни. — С единственной ремаркой. Сахар ты тогда так и не принес, — напомнил Скрипач. — Да, есть такое дело, — Ит вздохнул. — Я бы и сейчас не прочь с Бертой, и чтоб за Сахаром. — Но с этой проклятой работой все время некогда. А еще эти четверо бегают, понимаешь, вокруг и перемигиваются. — Сап не перемигивается, — возразил Скрипач. — Он смотрит. «Как-то очень пронзительно смотрит». «Ну, это можно понять», – пожал плечами Ит. «Кир в первый месяц нашего с ним общения тоже так смотрел. Когда пронзительно, когда обалдело». «Эх», – скрипач вздохнул, – «где наш год, молодые?» «Ну или относительно молодые?» «Хотя и сейчас вроде неплохо». «Воюсь только, что вскоре всем нам придется смотреть обалдело. Тебе так не кажется?» «Еще как кажется, с учетом того, что задумал Фэб». Ит поморщился. Хотя, свой резон в этом, безусловно, есть. Берти, правда, придется непросто. Еще бы не просто. Надеюсь, мы все-таки найдем другой вариант. Потому что идти в мир Ралф, да еще и в Белый, где о людях представления не имеют, таскать личину и обалдевать от происходящего... С одной стороны, выигрыш по времени получится хороший. С другой, я за нее боюсь. Ладно мы, но она... Фэб буквально пару дней назад сказал, что с анализом закончили, дальше можно не продолжать. Все перспективные области отработаны, варианты получены, и пора принимать решение, кто куда идет, на каких условиях, какие корабли покупаем, через кого и как действуем после выхода. Самым простым вопросом оказались, как это ни странно, два корабля. Тут посодействовали мистики, а точнее один из кланов Ордена, расположенный на другой планете. За неплохое вознаграждение Эрл, по его собственным словам, отправился в гости, купил две новые яхты, временно приписал их своему знакомому и создал целый блок с условиями передачи обоих судов новым владельцам, когда таковые объявятся. Добраться до нужного мира не представляло труда, проходы туда обеспечивали порталы Вицама тоя, открывавшиеся нерегулярно, но достаточно часто. Нерегулярность это очень порадовало Феба, который тут же сообразил, что данное обстоятельство вносит в схему элемент спонтанности и непредсказуемости, а это немаловажный фактор, который играл им сейчас на руку. С мирами, в которые предстояло отправиться, дела обстояли следующим образом. Для четверки с котом выбрали шесть миров со осколками Сонма, но в разных стадиях, от ранней потенциальной Мадженты до явного предзонирования. В Мадженту, разумеется. «Пока что погуляете там», — сказал Фэб, «дальше посмотрим». «Да, Саб, да, придется таскать личину, но тебе, как агенту, пусть бывшему, это обстоятельство помешать не должно». «Мы через небольшой срок тоже идем в аналогичный мир, и нам тоже это предстоит, но поверь, ничего страшного в этом нет, привыкнешь». «Да, ты раньше не работал в таких забросах, но с твоей выучкой проблем возникнуть не должно». От мысли о том, что придется использовать личину большую часть суток, Саб, конечно, восторга не испытал. Но потом вроде бы с этой мыслью смирился. Тем более, что сон в его последнее время стал интересовать все больше и больше. «А какие это годы?» – спросила Эри, когда обсуждали выбранные варианты. «Ну, если СОД взять как пример». «По уровню развития, это, хочешь сказать?» – уточнил Ид. Эри закивала. «Все миры техногенные, по СОДу от шестидесятых годов и выше. Счисление везде будет отлично, как ты понимаешь, но если брать технический прогресс, то примерно так, как я сказал». «Хорошие варианты», — добавил пятый. «По ощущению, они все теплые или солнечные, если ты меня понимаешь». «Не очень», — призналась Эри. «Позитивные», — пояснил Лин. «В отличие от Сот, например. Сот негативен. Там наоборот». «Терра ноль в таком случае тоже теплая», — задумчиво произнес Ид. Ну, «Видимо, да», — кивнул пятый. «Судя по тому, что вы рассказываете, да, или была таковой». Берта грустно вздохнула. «Домой так хочется», — призналась она. «Очень я соскучилась». «В аналог пойдем, просто чуть позже», — успокоил Фэб. «Маленькая, нельзя домой, ты же понимаешь». «Я все понимаю», — кивнула Берта. «Я же не говорю, что я против аналога или против того мира Рауф. Просто о том, что я скучаю». Скрипач, сидящий с ней рядом, обнял ее за плечи и что-то начал шептать на ухо. Вскоре Берта тихо засмеялась и тоже шепотом что-то ему ответила. «Чего это вы шепчетесь?» — с напускным недовольством произнес Лин. «Убеждая жену, что провести пару месяцев в мире ортодоксальных адептов Триединова будет не так уж и плохо», — пояснил Скрипач. «Да не, Мирок, ничего себе, живенький такой. Вот только женщины в нем — это что-то типа священной коровы в Индии, если вы понимаете, о чем я. Там тетке одной даже выйти нельзя, мужа из-за это штрафуют». «В смысле? Потому что женщины подневольные?» — удивилась Эри. «Наоборот», — Скрипач засмеялся. Королеву пустили на улицу без сопровождения и охраны. А вдруг сосули на голову упадет? Или тетенька сама решит сумочку поднять, в которой лежит что-то, кроме пудреницы? Непорядок. Она же либо будущая мать, либо уже мать, либо в годах. А значит, кладись мудрости для будущих матерей. И не только. В общем, бред, конечно, еще тот, но где увидели религии бесподобного бреда? Кстати, о религиях. Сап, который до того о чем-то почти беззвучно говорил с пятым, поднял голову и обвел взглядом присутствующих. «Мы что-то решили?» «А что тут решать?» — Феп помрачнел. «Китайцы. Больше трогать некого. Оскорбить отца Анатолия, пусть даже и не на самом деле, я никогда не сумею. Китайцев трогать опасно, конечно, но за остальных не вышлют, как мы поняли. Прецеденты с высылками были по православию и до сизму. Тогда назревает резонный вопрос». «Как именно это делать?» – Ид покачал головой. «Вообще, в некотором смысле, это будет символично. Надеюсь, Ри оценит юмор. По сути, даосизм – это один из взглядов на все то же архе, просто под чуть иным углом. У них тут, настолько я знаю, есть аналог храма Эрсянь. «Не аналог, а точная копия?» – вмешался Лин. «Ой, до да меня только сейчас дошло». «Вы о чем?» – не поняла Эри. «Ты знаешь, как переводится название этого храма?» – спросил Ит и начал смеяться. «Храм двух бессмертных». — Серьезно? — растерянно спросил Саб. Ид кивнул. — Круто. И что нам с этим всем делать? — Мы подумаем, — пообещал скрипач. — Кирфэп, китайцам придется хорошо занести, чтобы вас там случайно не обесмертили тоже, как вы понимаете. — Мог бы сказать, что это, ну, черт. Пятый с упреком посмотрел на Ита, но тот взгляда не увидел, потому что в этот момент вел катер. — О чем сказать? — сделал вид, что не понял Ит. О Сабе и обо всем остальном. — Ты бы мне не поверил, — констатировал очевидная Ит. Или подумал бы не весь что. Я лично в молодости именно не весь что и подумал. — Слушай, я его едва не покалечил, — вдруг сказал Пятый. Ид повернулся к нему. Это было что-то новое. — В смысле? — нахмурился он. — В смысле? Я оказался золотым, мне Фев объяснил. Жаль, поздно уже потом. Саб, в общем, как он сам мне сказал, про такое не думал. И... «Слушай, это хорошо, я вообще ничего не помню, а вот он...» «Фэп, идиот!» – с раздражением произнес Ит. «Вот уж кто, а он мог бы предупредить. Мы с Рыжим оба золотые, хотя Рыжий и твердит упорно, что он серебро, и логично было бы предположить, что с вами получится ровно то же самое. Или Кир. Нет, жестокую месть таким изощренным способом я сразу исключаю, тут и думать нечего», – решительно произнес Ид. «Но, да, Сабу не позавидуешь. Если не ждать замка, может получиться весьма болезненно». «Именно это и получилось», — Пятый отвернулся. «Я виноват, наверное, но я не хотел». «Ты-то в чем виноват?» — Ид разозлился. «В том, что имеешь физиологические особенности... Слушай, завязывай, а?» — попросил он. «Мужики в замках кайф ловят еще лучше, чем мы, если ты не знал. Я вот больше за тебя волновался, и даже не за физиологию, а за этику. Но вы молодцы, вроде бы справились». «Вроде бы справились», — эхом повторил Пятый. «Ладно, не будем об этом. Слушай, так что в итоге?» «Мы в одну сторону, вы в другую, а дальше?» «Не знаю», вздохнул Ид. «Так или иначе, придется сперва пересидеть, а потом сходиться. Если честно, я себе вообще не представляю, пока это самое дальше», признался он. «По этапам, вероятно. Сейчас главная задача сбежать, дальше посмотрим». «У вас очень хороший дом», сказал вдруг пятый. «Очень хороший дом, Ид. Правда?» «У нас», поправил Ид. «Нет, у вас. Именно что у вас». «Хотел бы я когда-нибудь построить такой же». Пятый смотрел перед собой и обращался он сейчас не к Иту, а словно к кому-то неведомому. «С гостиной, с камином, с ванной под звездами». «Этот дом отравлен», — ответил Ит. «Увы, но это так». «Ты все никак не поймешь, и другие не поймут. Он нам не враг», — произнес Пятый с горечью. «Поверь мне, а дом... Знаешь, у нас с Лином никогда не было ничего своего». Даже квартиры тут в Саприи нашими не были. Их арендовала Айк, которая по условиям должна была обеспечивать нас жильем. На Орине сперва был дом Реджинальда и Тон, потом мы жили при учебке, потом в доме Эфи и Куте, но ведь даже их имен так и не узнали. Ид кивнул, Эфе и Куте это были цифры 1 и 3 на одном из наречий Рауф, довольно широко используемом на Орине и иногда на Акисте. Ид знал, что двое встречающих после смерти своего экипажа отказались от имен и назвали себя нечетными цифрами, намекая на отсутствие четных в их представлении, говорящих о равновесии. «У нас никогда не было дома. Своего дома», — продолжил пятый. «Мы не знали, насколько это может быть... хорошо. Ид, а кроме этого, были другие дома?» «И еще как были», — Ид улыбнулся. «Две квартиры и дом на Терри 0, дом Феба на Орине...» Мы подолгу жили в одних и тех же местах, и мне это нравилось, признался он. Тебе бы тоже понравилось, ты просто никогда не пробовал. Ну, видимо, да, согласился пятый. Просто непривычное чувство. Но он не мой, этот дом. Очень хороший, но ты же понимаешь. Понимаю, серьезно ответил Ит. Твое это, когда оно выстрадано, причем многократно и порой на пределе сил, причем выстрадано не для себя, а для кого-то еще. Был у меня эпизод. Дашке тогда полгода еще не исполнилось. Мы отстраивали заново наш старый дом в Барках. Это Терра-0, уточнил Пятый. и кивнул. Именно. Денег было под обрез, на руках ребенок крошечный, я после операции. В общем, весело не передать. Купили доски, хорошие, до второго этажа. И пришла гроза. В общем, я эти доски в одно лицо перекидал на второй этаж под стул... Ну, это временная крыша такая, чтобы они не вымокли. В жару сорок в тени было в тот момент. Перекидал и красиво лег после этого. Перегрев и перенапряжение. А потом гроза. Ну и... ну и вот, понимаешь? Зато потом обе дочки бегали по этим самым доскам, которые стали полом, а я каждый раз радовался. Потому что то, что я сделал, было не зря. Потому что семье от этого поступка получилась польза, причем существенная. Это так, эпизод... но в какой-то степени он показательный. «А твои посадки?» – с интересом спросил пятый. «О, блин, ты мне опять напомнил про Цинни и мой провал?» – и вздохнул. «Все она правильно поняла, Джессика. Не думаю я, что Берта ее переубедила. Посадки – это отдельная тема. Это я еще на Оре не начал, когда мы с Фэбом жили втроем. И как-то, знаешь, понравилось. Рыжий готовит, я по дому и посаду. разделение труда». Чего я только дома не выращивал, от цветочков до деревьев. Участок в Барках, он же был изначально куском леса. Деревья валили, пилили, корчевали. Год на это ушел. Потом строились. Там шикарный участок был с горечью добавил ит. Одних только яблонь полтора десятка, и каких? Абрикосы, черешня, груши. Смородину особую в Темирязевске заказывал, прикинь? Смородина размером с вишню. Малина, ежевика, крыжовник. Про всякие мелочи типа огурцов с помидорами можно и не говорить, там тепло, оно вообще само все растет. Рыжий как-то огурец-переросток под яблоню кинул, я как раз яблони окопал. Потом девчонки с яблони огурцы собирали. Мне это все нравится, признался он немного смущенно. Сам знаю, что идиотизм, но... Мы уже прилетели, сказал пятый. Ид, ау, ты что-то замечтался. Очень точное слово, покаянно вздохнул Ит. А ты почему-то очень внимательно слушал. Или мне показалось? Не показалось, — покачал головой пятый. Я хочу понять. Все понять. И это в том числе. Эрл встретил их у входа на закрытую территорию, и все вместе они пошли вглубь комплекса на усыпанной полой хвоей каменной дорожке. Мне каждый раз не верится, когда я вас вижу, — говорил Эрл. Вроде бы наблюдал весь процесс от и до, а все равно... ощущение непередаваемое. — Невероятное что-то. Пятый, как вы оба сейчас? Все хорошо? — Все отлично, — кивнул вежливый Пятый. — Еще раз огромное спасибо вам, Эрл, за участие и помощь. — А вам спасибо за награду, — тут же отозвался Мистик. — И не только за материальную. Вы для нас ожившая легенда, и для меня бесконечно важно. И терпеливо слушал эти речи, не перебивая и не торопя. Он знал, что такое происходит каждый раз, и препятствовать этому бесполезно. все равно Эрл будет выражать свое восхищение, а бывшие Сэфис в данном случае только пятые, но это значение не имело, будут, как и он сам, слушать, потому что ничего иного не остается. «Эрл, удалось решить что-то с неотслеживаемым каналом связи?» спросил он, когда Мистик наконец замолчал. «Разумеется, поэтому я вас и вызвал», улыбнулся Эрл. Фэп и Кир, как я понимаю, на переговорах с китайцами?» «Нет, сегодня они у отца Анатолия», покачал головой Ид. «Китайцы будут завтра». «Отлично, тогда я тоже присоединюсь». «Так вот, насчет канала и аппаратуры. Идемте, сейчас все покажем». Эрл свернул направо к одному из зданий. Ит, мне кажется, вы со скрипачом должны были в своей работе сталкиваться с чем-то похожим». «Трансивер?» – нахмурился пятый. «Нет, и это тоже, конечно, но нет. Вам, как сэфис, будет любопытно, поверьте». «Собаки?» Удивлению Ита не было предела. А вот пятый сейчас смотрел на мистика с интересом. Вы серьезно? Конечно, пожал плечами Эрл. Пятый, ведь контроль использует их не только для охраны, так? Вообще-то так. Но вы про это откуда знаете? Спросил тот. Мистик улыбнулся. Об этом не знает даже большинство встречающих. Объясните толком, взмолился Ид, каким образом можно использовать солярников для связи? Эрл посмотрел на пятого. Тот вздохнул. Так очень редко делают, признался он после непродолжительного молчания. Ну да, это вариант. Желательно, конечно, иметь резервный трансивер-канал. Это будет, пообещал Эрл, обязательно. В общем, как вы знаете, существа, которых некоторые называют собаками, обитают в фотосфере звезд. Осторожно, начал пятый. Иногда они сопровождают наши корабли, потому что там тоже есть что поесть. Но дело в том, что собаки живут колониями и встречаются повсеместно. Логично предположить, что они каким-то образом перемещаются от звезды к звезде. На самом деле это так и есть. Они строят стихийные порталы и прекрасно шастают туда-сюда. Собственно, изредка контроль этим их свойством пользуется. Охренеть можно, покачал головой Ит. А вы? Мы так общались с Арианом, пожал плечами пятый. «Всего несколько раз. Не волнуйся, то, что он об этом в курсе, ничем им не поможет, потому что отследить это невозможно. Вообще. Проблема в другом. Нужно как-то объяснить собакам, в какой звезде следует пройти». «Но как они это делают?» – нахмурился Ид. «И неужели транспортные сети никогда не...» Он осёкся. «Все транспортные сети построены ровно по тому же принципу», – объяснил пятый. но осознанными существами, обладающими разумом и свободой воли. Принцип основан на циклической модели Вселенной, и это лишнее доказательство того, что эта модель не просто рабочая, а единственно верная. Связи те же самые, просто расстояния другие. Но если принять расстояние как условность, станет понятно, что и транспортники, и собаки, и еще кое-кто используют эти связки по сей день и весьма успешно. «И вы, как Сэфис, вполне можете объяснить этим существам, куда им следует иногда отправляться», – продолжил Эрл. «Да», – кивнул Пятый, – «правда, тут есть свои минусы». «Какие?» – спросил Ид. «Заставить что-то сделать собаку невозможно. Ее можно только направить. Даже не её, а стаю. Причём неизвестно, какая часть стаи пройдёт, какая вернется, какая останется». Поэтому сообщение подвешивается сразу на пару сотен собак, а дальше приходится ждать. Если ответ есть, значит, все получилось. Если его нет, значит, надо пробовать снова. И сколько времени это обычно занимало, уточнил Ид? Сутки, двое. Немного. Если собака вернулась, то ответ вы получаете ровно столько, сколько свет звезды идет до планеты, пожал плечами пятый. Ничего сложного. «Надо будет Берти рассказать про это ничего сложного», – пробормотал Ит. «Никогда в не подумал. Особенно после того, как на Орине нас собаки едва не прикончили, еле оторвался». «Это как?» – не понял Пятый. «Ох, потом расскажу. В общем, в целом все понятно», – Ид кивнул. «По технике что получается?» «Рансивер, передатчики уже есть, нужны только глаза для основного канала», – ответил Эрл. «И вот тут нам бы пригодилась помощь, ну, вы понимаете». «Да, конечно», — Пятый кивнул. «Сейчас покажу. На самом деле устройство более чем простое. Нужен импульсный передатчик подходящей мощности и самый обычный приемник». «Этого в щитках нет», — сердито произнес Ит, когда они шли обратно к катеру. «Вот нафига было их оставлять, если там половины того, что по делу нет?» «Ну, извини», — примирительно произнес Пятый. «Мы же не знали». «Зачем вы вообще эти щитки оставили в таком случае?» Чтобы вы не повторяли наших ошибок. Пятый немного замедлил шаг. Ит, правда, я даже не думал в тот момент, что это может пригодиться. Судя по твоему посланию, вы вообще не хотели, чтобы эти щитки к нам попали? Покачал головой Ид. Если честно, я очень надеялся, что не попадут, признался пятый. А если и попадут, то... Не волнуйся, всего вы не вычистили, Ид вздохнул. Думаю, сами не знали, что там есть. И, слушай... У нас больше нет времени на обсуждение, понимаешь? Все, время вышло. Поэтому я тебя очень прошу. Если вы с Лином решитесь наконец поговорить с нами по делу, а не так, как мы говорим сейчас, не тяните. Уже завтра им, переговоры с китайцами, мы готовим акцию и... Мы уходим. Мы четверо. Нам даже во время этой акции на планете быть уже нельзя, ты понимаешь? Пятый медленно кивнул. Ит, я постараюсь, пообещал он. Клянусь. «Но у меня будет одна встречная просьба». «Какая?» – спросил Ид. «Отдай нам все щитки, в которых есть мама», – попросил пятый. «Это можно?» «Конечно. Обязательно отдам».